Безысходное горе. Шли дожди. В конторе совхоза Ухвала Крупского района Минской области нам сказали, что пока не подсохнет, в деревню Узнаш доехать нельзя. Однако мы не могли отказаться от этого маршрута. Положились на опыт Саши пехоты, который уже около двух недель возил нас на облсполкомовском газике, преодолевая трудности, где с норовкой, где понятным в партизанском сыне энтузиазмом. Как только мы свернули с гравейки и начали углубляться в лес, стало ясно, что люди нас предупреждали не случайно. На первом километре лесной дороги стоял скособоченный трактор, перекошенный трубой, зовя на помощь. Безнадежно увяз транспорт с хлебом. Буханки, прикрытые брезентом, стерегла молодая румяная магазинщица. «Да узно же далеко! Хой! На том конце свет! Не доедете, дядечки, вернитесь лучше!» А дождь лил и лил, ровный, тихий, спорый, как осенью. Даже когда ненадолго прояснялось и сквозь кудель облаков проглядывало солнце, с неба все равно капало. Миновали, объехав загуменьями, большую, хорошо застроенную деревню со свойским названием Гумны. А дальше снова пошли леса, болота, гати, грязные броды. И, наконец, поляна, как многоцветная домотканная постилка — Зеленая Тимофеевка с рыжими пятнами от светшего щавеля. На поляне Узнаш. Деревня серая, плоховато застроенная по здешнему лесному краю, где строительный материал под руками. Может, что дождь, но Узнаш показалась нам похожую на другие восстановленные деревни, где обычно люди стараются строиться с размахом и этим утверждая свою живучесть. Не было здесь зеленых насаждений. Улица выглядела не в меру широкой и пустой. В третьем от начала дворе слышалось оживление. Человек, к которому мы приехали, Петр Владимирович Соковец, ставил телевизионную антенну. Помогали ему двое парней в куртках болоньях. Мы попросили Петру Владимировича уделить нам немного времени. Это было в 42 втором году осенью уже картошку копали. Ну, я был э, в Ложках, пастом, пришел домой. Стали ехать партизаны по селу и кричать «Немцы едут, утекайте». Я тогда побежал сюда, в деревню, в Ложки деревню. Петр Соковец рассказывает о побегах, что часто повторялись. Оказывается, беда случилась не тогда, не в тот раз. Мужчины из узныжи. Часто удирали вот так, по сигналу партизан или по тревоге, которые подымали сами жители. Удирали в соседнюю деревню, что еще глубже в лесу. И память рассказчика, тогда еще пастушка, все те страхи и побеги смешала в одно. Тот раз выделился только вражеским обманом. А обман в народе помнят особенно. Они тогда собрали не всех людей, припоминает рассказчик. Они и сказали, немцы, кого где в лесу поймаем, будем расстреливать, а если дома, так нет. Бабы пошли, своих мужиков позывали всех, тогда они снова ночью наехали, их в сарай закрыли и давай расстреливать. Ну вот. Ну вот. Часто мы слышали его от мужчин, от женщин там, где человеческого языка не хватало, чтобы высказать бездну ужаса. Петрова жена Ганна Ефимовна родом из тех ложков, куда пустушок удирал прятаться. Она принадлежит к тому типу деревенских женщин, у которых годы и невзгоды не разрушают здоровой красоты. Морщины, что легли на ее лице, как бы подсвеченным светлыми густыми волосами, Только прибавили ему выразительность. Она намного старше мужа, но с виду, кажется, даже моложе его. И память на события у нее свежее, и рассказ живее, хотя и Ганну Ефимовну тоже не назовешь излишне разговорчивой. И пришли мы в этот день, когда немцы узнаш отцепили, вот в это болото, к самому берегу, в клюкву. Втроем две девушки и женщина. Из ложков мы, совсем из другой деревни. Слышим, уже немцы лопочут на берегу. Пошли они уже по лесу кругом, а в лесу землянки были вот тут, на берегу. Там сидели с детьми узнашские. Этот самый, показывает на мужа, батька его, девять детей было, и всех привел в землянку. Вот мы слышим. Немцы лопочут. Мы тогда ходу домой. Только мы прибежали туда домой, с километра мы бежали туда по болоту, и так эти пацаны сыплют уже за нами, бегут, вот этот Петя, Ганна, и там была еще одна. Говорят, уже немцы отцепили узныш и не знаем что. Будут убивать. Это было под вечер, часов около пяти. Потом ночь переночевали. Слышим рано. Крик тут, коровы ревут. Баба одна была, макариха, кричит что-то. Ну что ж такое? Надо ж подползти людям, послушать. Мужчины, старшие из ложков, поползли по болоту, по богольнику послушали. Говорят, расстреливают. Крик, плач, все кипит там. Переждали мы этот день сутки эти все это успокоилось надо же сходить поглядеть что там такое подошли мужчины туда поглядели тихо только летают черные грачи стадом кричат никого нет и коровы ходят еще несколько коров вот и уже тогда мальчуганы эти побежали поглядеть уже никого не было выехали все Валялись тут еще. Партизан убитый был, около землянки лежал, говорили. Потом к этой могиле подошли. Пуня тут была колхозная. Они их запирали. К яме этой вели. К яме вели, раздевали голых бедных. И кожушки лежат вот. Кто в чем ходил, то валяется. В яму ложили и убивали и немножечко землей присыпали. Вот лично был мой брат, приходил глядеть сюда, да говорит, лучиночкой постучишь, сантиметра на два только земли было на них, прямо еще шевелилась эта земля. Это на другой день только ходили они. Никого не было, коты только вякают, ну, коров несколько ходило. А потом через несколько дней зажгли эту деревню она горела а его хата вот этого показывает на мужа его батьки хата декта стояла его батьки брат был в неманнице он услышал и пришел сюда когда деревню не жгли еще и говорит давай этого мальца хату на бревна раскидаем Может, когда что кому останется взяли ее раскидали да она бревнами валялась пока этот хлопец он же малый был еще тогда вырос и уже смеется поженились мы уже в пятидесятом году сложили это гнилье и сенечки какие то немного поновее примазали и сидим а теперь вот новую устроим вопрос скажите сколько тут убили людей триста шестьдесят душ тут было Хлопцы были, хлопцы и девки. Я еще сама что поплакала. Хлопцы ж были такие. Наши еще. — А это что уже мне? — показывает на мужа. — На восемь годов моложе. — Ну ничего, пока копаемся. Такой уже жизни хорошей-то нема. Но между собою хорошо живем. Каратели хотели здесь, в же, создать впечатление, что уничтожают только тех, кто связан с партизанами. Связанными оказались все, а наиболее известно — мужчины. В поселке Ухвала остались свидетели того более выразительного деления на «связанных» и «несвязанных». Мария Викторовна Лукашевич, заведующая столовой на местном торфозаводе, рассказала нам, что ее подростка каратели тоже допрашивали как связную партизан. Потом они выгнали всех жителей ухвалы на пустырь за селом и гоняли шеренга за шеренгой, протаптывали шлях для себя, очищали дорогу от партизанских мин. Взрыва не было. Потом приказали всем сесть на корточки, Избили одного старика, который уже не мог так сидеть, и начали выбирать виноватых, связанных. «У моей двоюродной сестры, — говорит Мария Викторовна, — был муж-коммунист. Ты да даже не муж, а брат мужа. Не сам он. Они сразу за него и повели. А хлопчик был, Витя, 11 годов. Дед и бабуля говорят, — иди к нам. А тот батька говорит, не, где я, там и он. Так вот и побрали людей, вельми невинных людей, и поставили их на левую сторону. А нам сказали расходиться. Когда мы отходили, все они кричали, прощайте, прощайте. Ну, мы шли без памяти. Там было сто пятьдесят человек. Яма была глубокая колодезь старый, без воды. Над мстижем светило солнце. Щедрое летнее солнце отражалось от побеленых заборов и стен, от голубых с золтыми каемками ставин, похожих на крылья сказочных бабочек. Мстиж — это собирательное название двух деревень на Борисовщине Минской области. Просто мстиж и Мстиш-Волоки, из которых образовалось своеобразное местечко. На развилке дорог около здания сельсовета возвышается обелиск-памятник на братской могиле мстишских мужчин, расстрелянных в октябре 1942 года. Об этом нам прежде всего рассказал дед Александр Феликсович Лисичонок. Ему удалось в тот страшный день заранее удрать в лес — Память у Александра Феликсовича притупляется, однако как-то умно и последовательно, как усыхают ветви у старого дуба, обламываются более мелкие веточки, а стержень твердеет. Тут было так. Из-за фронта ехал партизанский отряд. И вот они расположились тут ночевать, в нашей деревне. Это было в субботу вечером. У меня как раз остановились переночевать две партизанки. Они хозяйку попросили, чтоб она им приготовила. Мы завтра в семь часов уедем. Но были они и на завтра, уже и полдень прошел. У меня сын был в отряде и зять был в отряде, а брат мой жил на другой стороне. В его хате партизаны вливались в этот самый отряд, присягу принимали, местные и неместные. Как раз это дело было уже в обед. А как они ушли, на мстишь напали немцы. Мой еще один сын, было ему 13 лет только, он теперь трактористом работает, он мне рассказывал, что немцы гоняли тогда всех мужчин на улице, посадили их, и чтоб никто даже ничем не пошевелил, сидели. А у одного ребенок был маленький. Он там с ребенком что-то значит, так его сразу и убили. За то, что пошевелился. А ребенка бросили. Ну, а потом уже всех мужчин погнали туда, где у нас ларек стоял, где теперь наша мастерская, швейная там, сапожная. Этот ларек набили всеми людьми, живыми еще, а которые не вместились еще в сельсовет, где теперь памятник стоит. Туда загнали в сарай и всех остальных мужчин. Тут пекарня была, так из того ларька людей по одному выводили и стреляли там, в подвале. А тех подожгли. Потом мы слушали непосредственных свидетелей трагедии, мстижских женщин, взволнованные, временами похожие на галашения, женские воспоминания. Бабуси и тетки собрались на лавке около хаты, сошлись будто на поминки или на траурное собрание, чтоб еще раз совместно перебрать в памяти все события того черного дня. Сначала говорила одна Ядвига Яковлевна Глот. В воскресенье рано хлеб партизанам у нас собирали, а потом я позавтракала и пошла на поле с моей старшей. Коноплю пошла я расстилать. И тогда мы стелим и видим, идут два партизана, шли в село. А потом дочка говорит, — Мамо, глянь, чего это люди так бегут? Когда я глядь, бегут уже по огородам, по загумению. народ этот весь. Ай, — говорю я, — дочка, там уже у нас, може, немцы. Мы кинули ту пеньку и побежали, и бежали мы, Собака была около меня. Бежим, а уж там вот, недалеко, цепь идет. И люди уже валятся, уже убивают людей. Я говорю, ну, дочка, убьют нас. А у меня трое детей осталось дома, мальчик и две девочки. И детей поубивают, и нас поубивают тута. Но правда не. Только собаку мою убили около нас. Я говорю, ну, собаку убили и нас убьют. Не. Нас пропустили. Как раз вот тут, около тока. Я на той стороне жила. Там моя хата была, где теперь огород. Я прибегаю на двор, а мои дети под забором сидят. Тогда я говорю, а батька где? Когда я из дому уходила, так и мой брат с ним сидел, и его сестра. Они, говорят, побежали в лес. Это дети мои так говорят. Я в хату вошла и сижу уже с детьми. Один приходит, автомат наставил, где муж? А я говорю, там, где и вы. Так я ему говорю, а он, а почему мальчику только год? Маленький был у меня. Почему киндер малый? А я говорю, что только с мужем можно, а без мужа нет. А он, о, матка! Ну, и он тогда в хату зашел, обошел, обошел, а потом говорит, воды. А я думала, что вон. Я тогда хватаю детей, выхожу вон, а он говорит, «Не, матка, воды дайте рэнки мыть!» Руки, рэнки, руки, искаженная польская. Ну, я тогда воды в таз налила, полотенце повесила, он руки помыл, и тогда ведет меня в другую половину, за перегородку, чтоб я кровать постелила. О, холера! Еще чего!» А это они раненого принесли в хату, а это врач, видать, был, потому что он э, перевязку ему делал, тому немцу. Тогда я ему постелила, правда, он сказал убрать. Все чистое, покрывало с кровати, только простыню я оставила. Они положили, перевязали, и сейчас его понесли на носилках опять. Ну, а я вижу, горит уже Андреев ток. А тогда давай уже из хаты выносить тряпки какие, одежу, сюда, в сад. А тогда уже меня за детьми не пускают в хату. Я стала просить, что у меня аж дети малые в хать. Они меня пустили. Я этих троих детей взяла и вышла на улицу. Ну, тут мужчин в один ряд поставили, а баб в другой. Мужчин впереди погнали, а нас позади уже. Некоторые попрятались, а мы... Мужчин погнали в одну сторону, а нас в магазин заперли и сидели мы там с воскресенья до среды, а в среду уже рано самолет прилетел и нас уже выпустил. Пришли домой. Ну что, пришли, когда уже все побито, сожжено? Вопрос. А как вы шли? Так что вы тогда видели? Ай-яй-яй-яй, как мы только вышли, так один через одного летели, сами не знали, куда нам бежать. Вы знаете, сидели с воскресенья до среды, не пили и не ели, а дети малые. Я ж не знаю, год моему малышу был или еще нет, он теперь живет в Пинске, мой сын. Вопрос. А потом вы пошли на то место, где мужчин убили. Доставали мы их. Кто кого узнает, тот того и достанет. Мы своего брата достали, только вот так, от поясницы по колени. Убиты мужчины, хозяева, отцы, братья, мужья, сыновья. Говорит об этом, подключившись к разговору, Катерина Глот и Барбара Барбуха. Первая сдержанно-рассудительная, а вторая тихая, задумчивая по натуре, та, которая долго сидела, как бы ничего не слыша, с опущенной и подпертой ладонями головою. Теперь они говорят чуть ли не разом, дополняя одна другую. Говорят о том, как тогда было с мужчинами. — Ну, как их загнали, — говорит Катерина Осиповна Глот, — то мы ж не заметили, как загнали. В воскресенье нас заперли, а в понедельник приходит туда немец и переводчик, и вот переводчик говорит, — Скажите, где какие партизанские семьи? Ну, все молчат. — Кто скажет, того мы отпустим домой. Не будет сидеть, будет живой. Кто ж это, говорите, выдаст? Почему? Авдотина, Манька еще одна пошли показывать эти партизанские семьи. Первонаперво к моей сестре во двор. Вот, говорят, ее мужик и три сына в партизанах. Ну и что? Там были лужи крови, и ее избили. А после ее привели, и партизанку избитую привели с нею. Мою сестру как порнули, да-ка она и полетела, а потом подошла ко мне и говорит, не признавайся ж, что ты моя сестра, а то и меня убьют, и тебя убьют. Ну, да-ка она так, в уголке сидела, а я в другом, во, с детьми сидела. И партизанка около нее сидела. А потом не убили, не вывели ее, а вместе нас всех выпустили. Ну что ж, она пришла, и, может месяца два или три побыла да и померла избили совсем они б нас сожгли говорит барбара семеновна барбуха но вот раньше освободили нас самолет приехал в среду прилетел спустился в около магазина где продуктовый это немецкий был самолет вылезли два человека и идут сюда пришли и стал один рассказывать этот говорит немец а переводчик будет говорить. — Вот, благодарите во этого начальника, он вас освобождает, а так бы вас сегодня уже не было. А старушка одна, старенькая, ну, вот этой женщины свекровь показывает, как он сказал спасибовать, да она бух на колени, да хотела ему руку, видать, поцеловать. Бог ее знает, что этой старухе. Мы уже свету не видели, а он ей, как держал такую палку, декон этой старухи палкой, этот, освободитель. Тогда она, эта бабка, чуть поднялась старая, и люди бежали через нее, боже, боже. Марта Васильевна Лошкевич, бабуся годов под восемьдесят, припоминает предсмертный час своего мужа. Он шел посмотреть коней и с мальчиком. Сына моего того нету, в армию пошел и не вернулся. Батька говорит, — Ты малый, а я старый. Нас с тобой трогать не будут. Давай пойдем коня приведем. А они уже окружили деревню? А потом говорит, — Не, сынок, мы уже не пройдем, видать. Погляди, как уже нас окружили. А мальчик во, немножко больше этой девочки был. «Вернемся», — говорит батька, — «домой». А потом к соседу зашли и говорит, «Знаете, может, уже мы погибнем теперь? Нас окружили в кружок». А сейчас входит немец и говорит, «Вон этих мужчин. Там мужчин человека три собралось. Мужчин этих на улицу. Как поставили они их декон, батька этому мальчику говорит, «Иди ты, сынок, домой, иди в хату» меня, говорит, убьют. А этот мальчик еще побежал аж вон за село, а потом он вернулся и попал в этот магазин, это уже с нами. И там сидело пятеро детей и еще эта моя заловка, и это уже нас выпустили. А муж мой в огонь попал как раз. Часть их поубивали, а часть сожгли. Таких деревень, где каратели уничтожали только мужчин, очень немного встретилось нам в тех районах, где мы побывали. Обычно убивали сначала мужчин, а вслед за ними — все остальное население. Но были и другие варианты.